Екатеринбург. Центральное управление ФСБ. Управление и Генерал Румянцев устало встав, прошелся по кабинету, разминая ноги. Затем, повернувшись к своему собеседнику, уточнил у Седовласова мужчины, нервозно крутившего ручку. «Еще раз, Паш, объясни причины провала операции. Что пошло не так?» Его собеседник, тяжело вздохнув, отложил ручку в сторону и попытался собраться с мыслями. Ему было нелегко. Основная ответственность за проведение операции по захвату чужака была на нем, как и ответственность за ее провал. «Он нас засек, причем сразу, едва появился. Может, внимательность у него хорошо прокачана, Может, мы чем-то себя выдали...» Не знаю, мы и так пять дней в этой локации проторчали, сменяя друг друга. Все устали от ожидания. Это понятно. Генерал Румянцев махнул рукой, прерывая объяснение. А дальше-то что пошло не так? Почему вы его не взяли? Его оружие Дим. Он же убивает с первого выстрела. Ни щиты, ни кольчуги не помогают. Он же их дырявит на вылет. У него оружие минимум девятого класса а может и выше, с магическими усилителями. А скорость перезарядки. Он даже арбалет не взводил, мы голову не могли высунуть. А наши стрелы его защиты даже пробить не смогли. Света в него огненную стрелу запустила, так всего лишь ранила, да и то не сильно. Я же сказал брать его живым, раздраженно рявкнул генерал. Мы пытались, да уж больно наш гость оказался непростым. Игорь ему в голову камень положил. Ты же знаешь, что у него спецнавык ошеломления. Так заряд отрикошетил. Дальше пытались обездвижить. Тоже не вышло, а потом уже он начал стрелять в ответ. Положил троих моих людей, причем наглухо. Еще двое с тяжелыми ранами. Да еще оружие у него с крайне неприятными свойствами. Наносит урон энергооболочке, увеличивая вдвое срок восстановления аватара. Хорошо, что Светку не положил, хотя мог. Она сама так сказала, отделалась ранением. Через пять дней будет в строю. Да и все изначально было неправильно. Мы пошли охотиться на волка, а нам встретился тигр. Нельзя лезть на противника с оружием второго-третьего класса, когда оно у него девятого. Тут уже численность роли не играет. Хоть нас 20 хоть тридцать. Его оружие позволяло ему нас всех перестрелять. Я даже не скажу, что он был лучше наших бойцов, хотя стрелял он весьма неплохо. Просто мы оказались слишком слабы, как дикари с деревянными дубинками против автомата. И не мне тебе говорить, почему так нельзя все слепо отдавать в Москву. Нужно что-то оставлять и для нас. Прокачивать кузню, приобрести новые рецепты кузнечного мастерства, улучшить наковальню. Нам же просто нечем воевать с серьезными врагами. Там наверху должны это понять» что Родина, воинский долг — это святое, но чтобы мы могли его исполнять, нам тоже нужно соответствующее снаряжение хотя бы пятого-шестого класса». «Да знаю я все это». Генерал Румянцев, устав ходить, сел назад в свое кресло. «Ну нет у нас сейчас дополнительных ресурсов. Ты же сам знаешь. Все добываемые ресурсы уходят на строительство цитадели. Эрги, очки могущества». «Добываемые материалы». «Знаю», — кивнул глава клана клинки России. «С этим я не спорю, но тогда и ты не требуй от нас, что мы технически выполнить не можем». «Я уже и не требую», — махнул рукой генерал Румянцев. «Что ты думаешь о нем?» «Чужак, внешник», — без колебаний ответил Павел Александрович. «Зачем он здесь? Вот с этим сложно. Не знаю». «Возможно, турист, но, скорее всего, разведчик ищет что-то, попутно развлекаясь. Вот в наших дикарских забавах решил поучаствовать, запоров нам ивент». «Думаешь, это он?» — уточнил генерал, продолжая думать о чем-то своем. «Он!» — резко ответил лидер клана. «Больше некому. С волками мы связались, не они то «А если это новые?» — уточнил генерал. «Вряд ли», — ответил собеседник. «Нет у них там никого, способного отыскать источник или убить блуждающего монстра, зараженного бешенством. Их и так хрен убьешь, а под бешенством все показатели выше на 20%, плюс нет чувствительности к боли. Так что чужак — это наверняка. Даже по количеству очков видно, что там кабана убрали, плюс источник. С его оружием он вполне мог справиться. Благо, что есть зачарованные стрелы, Света видела». «Если разведка тогда зачем засветился, в ивенте участвует». «Глупо это», — возразил генерал. «Значит, не ставили ему задач провести ее скрытно», — ответил, чуть подумав глава клана. «К тому же системная награда — весьма редкий приз. Вот и решил попробовать ее взять. Нас то он все равно в расчет не берет». «Разумно», — согласился генерал. «Тогда вернемся к версии, что он у нас тут либо случайно в гостях и скоро отбудет, либо он что-то ищет». «Турист? Вряд ли. Хотя в жизни всякое возможно. Но что ему тут у нас делать?» — задумчиво произнес седовласый мужчина. «Интересных объектов нет. Редкие ресурсы только в красных зонах. В общем, нечего ему тут делать. А у корпорации запрашивали?» «Не продавали ли они охотничьи или поисковые лицензии в наши края?» «Запрашивали», — ответил генерал. «Никто, по их сведениям, к нам не направлялся». «Тогда точно разведчик», — уверенно сказал глава официальных игроков. «Проник в наш мир в обход корпорации и теперь проводит разведку». «Если ты прав, что он ищет?» — спросил генерал, хотя и знал ответ. Вход в руины цитадели, не раздумывая, ответил глава клана. Больше у нас здесь искать нечего, тем более внешнику. Скорее всего, это скаут, работающий сам на себя. Если найдет, перепродаст информацию и дальше отправится в поиск. Тем более оружие у него и снаряжение для этого очень подходящее. Такое событие, как падение цитадели, наверняка оставило свой след и во внешних мирах. Только не знают они, где она рухнула, вот и проводят широкий поиск». «Логично», — согласился генерал. «В эту версию появления разведчика из внешних миров все хорошо ложилось и все объясняло. Вот только что ему с этим делать? Попытаться устранить или...» Неожиданная догадка сверкнула в голове. «Попытаться использовать». Награда за информацию вряд ли будет столь же велика, как то, что лежало в сокровищнице и арсеналах поверженной цитадели. И если удастся договориться, то чужака можно будет поставить на службу и, наконец, прорваться за внешние ворота. Решено. Об этой идее нужно сообщить в Москву. Если они одобрят, нужно будет попробовать связаться». Они еще долго разговаривали с Павлом на второстепенные темы, обсуждая обстановку в мире. А виновник их разговора, даже не зная обо всем этом, весело что-то напевая, собирался на второе в своей жизни – свидание. Конец книги. 31 марта 2021 года. Солигорск. Читал Константин Загадский